Глава 54. С утра стояли молебен. Самым странным было то, что присутствовали и слуги, и все офицеры из войска графа, и даже горожане стояли в дверях храма. Однако графини Паткуль не было ни в храме, ни у фамильного склепа. Гостям было объявлено, что юная графиня слегла от нервного потрясения, и лекарь запретил ей вставать с кровати. Затем состоялся тот самый ритуальный завтрак, ради которого мы сюда и приехали. Чтобы почтить память графини Паткуль, прибыли все ближайшие соседи. Кто только смог. Поэтому времени для нас у графа практически не было. Однако, как и в прошлый раз, он пригласил нас с Рольфом поужинать в его комнате. «К вечеру большая часть людей уедет, а оставшиеся получат ужин в комнате. Я буду благодарен, если вы найдете для меня время». До ужина мы успели с мужем съездить на рынок и кое-что прикупить. Я с удовольствием повозилась в детской с племянниками и с сыном, обратила внимание на то, как молчаливо в этот раз была баронесса Де Мюррей. Задав ей пару вопросов и, получив очень краткие ответы, я решила, что она плохо себя чувствует и отстала от женщины. Тем более, что в детской появилось новое лицо. В помощь баронессе была нанята еще одна дама молодая и добродушная дворянка госпожа Аннабелла. «Именно она, госпожа Аннабелла, водила сегодня детей гулять. И Алекс с восторгом рассказывал мне о том, какие огромные красивые кони стоят в стойлах. Он, мама, черный-черный, аж синий! Это называется вороной!» Солидно поправил разошедшегося Алекса маленький граф Хельмут. «А мне папа подарит белого пони!» Слегка задирая нос, сообщила Аделина. «Мама, а когда у меня будет пони?» Алекс нетерпеливо дергал меня за рукав и недовольно оглядывался на хвастающуюся Аделину. До конфликта я эту беседу довести не дала, а сыну сообщила, что такие вопросы мы будем решать с папой вместе. В этот раз Лакей провел нас не в кабинет графа, а в малую столовую, где в обычные дни, когда не было гостей, собирались члены семьи. Это была довольно уютная комната с камином, облицованным нежно-розовым мрамором с черными прожилками, обшитая таким же розоватым деревом с большим овальным ковром на полу. Стол сервировали на четыре персоны, и эта четвертая персона сидела, не поднимая глаз от тарелки. В этот раз беседа протекала настолько натужно. Нас с Рольфом, да и самого графа, очень смущало молчание баронессы Демюрей — Когда трапеза закончилась, и мужчины удалились в другую комнату, чтобы выпить перед сном какого-то вина, Анна, наконец-то набравшись храбрости, глянула мне в глаза и подозрительно спросила. «Осуждаете? Осуждаете меня?» «Не осуждаю, скорее рада за графа. Иоганн хороший человек и заслужил немножечко счастья. Похоже, возникшие между ними отношения очень тревожили баронессу». Конечно, она взрослая женщина и не связана брачными узами, но то, что они будут сплетничать и полоскать ее имя в грязи, не могло ее не тревожить. Понимая, как нелегко ей было принять решение и ответить на чувства графа, я мягко погладила по сжатой в кулачок кисти и повторила. «Я правда рада за графа, баронесса Демюрей. Я только боюсь злых языков, они способны доставить вам неприятные минуты». «А я не боюсь». С каким-то даже вызовом ответила Анна. «Родители мои умерли, дальняя родня живет так далеко, что мы почти не знаемся, так что я сама себе хозяйка, и никто мне не указ. Просто я ожидала...» Я понимала ее сомнения. «Ангела моя сестра, и, по идее, я должна бы осудить и графа, и баронессу. Только вот делать этого мне совершенно не хотелось. Именно это я и сказала все еще чуть настороженной Анне». Я не желаю зла своей сестре, но ее судьба мне давно и глубоко безразлична. Она много раз пользовалась мной и подставляла меня. Гораздо больше, чем любой чужой человек. И если бы у меня был хоть какой-то выбор, я бы официально отреклась от родства с ней. Так что вам, дорогая баронесса, не стоит ожидать от меня плевка в спину. Думаю, она мне поверила, потому что дальнейшая наша беседа протекала гораздо легче и спокойнее». Кроме того, Анна находилась в графском доме на особом положении. С одной стороны, титулованная дворянка, с другой – нищая вдова. Она не могла себе позволить дружить с прислугой, но и графские гости воспринимали ее скорее как прислугу, нежели как ровню. Думаю, что у нее не было ни одного близкого человека, с кем можно поговорить на равных, и это всегда тяжело». Так что, когда Анна успокоилась и перестала ожидать от меня завуалированных гадостей, она довольно легко заговорила о графе. «А он совершенно удивительный. Может, со стороны выглядит грозным, а только я добрее человека не встречала. И госпожа Жанна, покойница, она перекрестилась и прошептала коротенькую молитву. Она ведь всегда ко мне добра была. Яган ведь граф, а никогда передо мной нос не задирал и богатством не кичился, всегда со всем почтением. И графиня, светлая ей память, такая же точно была. Как же мне ее не хватает? В целом вечер хоть и начался несколько напряженно, но закончился достаточно мирно. Даже Рольф, которого в первое мгновение явно удивило присутствие за столом гувернантки, вернулся после беседы с бароном гораздо более спокойным. Разумеется, мы обсуждали это еще и в спальне, и с глазу на глаз. И заметь, дорогой, граф не стал таить от нас свои отношения с бронессой. В общем-то, Рольф — это знак доверия. «Да я же не против, солнца мое. Просто им придется не слишком легко. Пока ангел и его законная жена...» А если они не уберегутся и появится ребенок. Давай не будем придумывать проблемы, которых пока еще нет, но должно же и Агану повести в этой жизни. Кроме того, то, что Анна рядом с ним только благо для детей. Я знаю, что Ангела последнее время даже не каждую неделю появлялась в детской, а сейчас, когда госпожа Жанна умерла, детям и так придется несладко. У графа полно дел, и он не сможет сидеть рядом с ними с утра до вечера. «Анна же их искренне любит. Она им, считая родную мать, заменила. Поэтому я скажу так. Дай им Бог счастья». На следующий день служанка принесла мне записку от Ангелы, где графиня просила навестить ее. Просила весьма вежливо. Сама я решить этот вопрос не могла, и поэтому обратилась к Иоганну, просто протянув записку ему. Граф прочитал, недовольно поморщился и ответил. «Если таково будет ваше желание, госпожа Ольга, то я даю вам разрешение навестить сестру». Немного поколебавшись, я все же решила не отказывать Ангеле. и Аган лично отвел меня к покоям своей жены. И я увидела, что вход охраняют солдаты, а сама дверь закрыта снаружи на ключ. Ключ висел тут же на стене, и граф, отпирая дверь, пояснил мне. Это чтобы можно было впускать и выпускать служанок. Я оглядела новые комнаты, в которых было обустроено жилье графини Паткуль, и подумала, что графу невозможно предъявить какие-либо претензии. Комнаты были обставлены так же роскошно, как и ее прежние супружеские апартаменты. Только в этой части дворца на окнах были элегантные кованые решетки, и двери комнат выходили не в коридор, а в следующие помещения. Под жилье своей законной супруги Иоганн отвел шесть комнат, расположенных Анфиладой. В этот раз сестра встретила меня гораздо более любезно, чем обычно. Никаких надменных рож в мою сторону не корчила, баронесса Нордман не величала. Напротив, всячески подчеркивала наше с ней родство. «Оленька, ты должна уговорить агана простить меня. В конце концов, мой муж и жена, ну, повздорили, признаю, я была неправа и готова попросить у мужа прощения». Анжела сидела в обитом шелком кресле у небольшого резного столика, накрытого к чаю. Тонкий фарфоровый сервиз, начищенное серебро и белоснежные салфетки, а также трехъярусная ваза с пирожными, уваренными в меду орехами и ароматнейшей выпечкой. За столом графини терпеливо стояла горничная, стараясь предугадать каждое желание своей госпожи. «Я молча пила чай, уже понимая, что никаких слов раскаяния так и не услышу». А она продолжала разглагольствовать. «Ты пойми, то, что он держит меня в заперти, может плохо сказаться на репутации моих детей». Лучше бы она не вспоминала детей. Я всегда была достаточно спокойным и рассудительным человеком, но сейчас еле сдерживалась от того, чтобы не запустить чашкой ей в лицо. Это была какая-то космическая наглость в смеси с эгоизмом. «Ангела, давай поговорим с глазу на глаз». Сестра, кажется, немного удивилась, тем не менее, скомандовала горничной, и та ушла. — Что, Иоган разговаривал с тобой? Он сам тебя прислал и хочет помириться? Скажи ему, что я готова забыть. — Послушай меня внимательно, Ангела. Ты наглостью и ложью пробралась в дом к хорошим людям. Ты велась себя здесь, как свинья, и гадила всем, кому только могла. Ты жива исключительно потому, что твою гнилую шкуру выпросила на смертном ложе госпожа Жанна. Та самая, которую ты ненавидела и презирала. Только потому выпросила, что она любила своих внуков и боялась, что твоя грязь ляжет на их имена. Он что? Он что, рассказал? Он тебе рассказал? Зачем? Да, рассказал. Твои грязные игрища не секрет. «И мы совершенно не удивились этому известию. Я очень тебе советую, сестрица, сидеть здесь тихо, как мышь под веником, и наслаждаться всеми теми тряпками и украшениями, которых ты так жаждала. Благодари Господа, что с тобой не развелись и не отправили тебя сперва на публичную порку, а затем и на покаяние в монастырь. Кажется, только сейчас до нее дошло, что прощению у мужа вымолить она не сможет». Если сперва она бровировала и пыталась в разговоре свести свою измену к обычной супружеской ссоре, то когда я заговорила про публичную порку и про то, что граф не скрыл от нас причину ее заточения, Ангела наконец-то испугалась. Она побледнела, на глаза навернулись слезы и, хватая меня за руку, залепетала. Оля, Оленька, милая, поговори с ним, я исправлюсь, клянусь, я все-все сделаю, только поговори с ним. Ты как была дурой, так и осталась. Я вырвала у нее руку, дошла до двери и постучала. В замке скрипнул ключ, мне открывали, а за спиной у меня, неудобно уткнувшись лицом в шелковую спинку кресла, рыдала Ангела. То, что ни о каком прощении речь даже идти не может, я прекрасно понимала. Я не испытывала злорадства, когда судьба так жестоко наказала сестру. Но и жалости тоже не было. Скорее, легкое чувство брезгливости и удивления от того, что она второй раз губит собственную жизнь и не считает себя виноватой. В конце месяца септембра на свет появилась наша с Рольфом дочь, крошка Жанетта. Думаю, Рольф был единственным бароном в этом мире, который научился менять пеленки собственной дочери. Смотреть на нее он мог бесконечно. Она не просто восхитительная. Мне кажется, Олюшка, что Господь отметил ее каким-то особым совершенством. Посмотри, посмотри на ее пяточки. Разве может быть что-нибудь прекраснее? А пальчики, они такие крошечные». Алекс отнесся к появлению сестры несколько настороженно. Но однажды, услышав ее плач, разрыдался вместе с ней. От жалости к беспомощному комочку и от собственного неумения помочь. После этого детскую ревность как волной смыла. Он принял сестренку в свое сердце и бдительно следил за тем, как она растет и меняется».